Мокрые земли в стране добрых братьев поражали пустотой. Лишь сборщики Харваха появлялись здесь, да и те ходили большими группами, ревниво присматривая друг за другом. Охота и сбор кости разрешались общинникам только в дни Мягмара. А остальное время прибрежные орайхоны стояли пустыми. Нетронутая чавга хрустела под ногами, и Ай блаженствовала в этих райских, по ее мнению, местах. Шаран вел Ай почти по самой середине мокрых островов, где не бывало людей. Правда, от юрологу я здесь вряд ли удалось бы сбежать, но к этой опасности путешественники претерпелись и не принимали ее в расчет. Лишь на ночь они устраивались поближе к поребрику, И тогда вечером или рано утром Шаран мог полюбоваться страной всеобщего равенства. За прошедшие годы страна внищала окончательно. Те из общинников, кто был хоть на что-то годен, бежали в землю изгоев или устроились в отряды царегов. Остальные и вовсе махнули рукой на сохранность урожая. Тем более, что после захвата страны старейшин Шаран, Налоги на общинников были снижены. Шаран, поднявшись на Тесек, разглядывал проплешины вытоптанных полей и старался представить, что начнется здесь через месяц, когда старшие братья поймут, что склады пусты, а потерянные завоевания назад не вернуть. Но пока нелепое государство беспечно доживало последние отпущенные судьбой недели бодро проедая остатки своих богатств. За три дня Шааран и Ай прошли больше половины страны, приближаясь к западным границам. Сначала Шааран остерегался строить в этих местах, представляя, как закипит взбудораженный известием народ. Но потом понял, что если не высушивать землю, то еще много времени будет, Ни одна живая душа не заметит его работы. Ведь к самому Далайну не выходят даже сборщики Харваха. На четвертый день Шаран оставил Ай пастись неподалеку от Прибрика, строго наказав прятаться, если поблизости появятся люди. А сам, вернувшись на пару арайхонов назад, начал работу. Он находился напротив того места, где страна Вана узким мысом рассекала Далайн. Два месяца назад встреча с воровкой не дала ему сжать пролив до одного райхона Сегодня рядом не было никого. И Шаран поставил два острова, а затем ушел, не опасаясь ни людей, ни Бога. Ай ожидала его возле кучи отобранной и перемытой чавги. И пока он ел, сидела рядом, держа его за рукав Жанча и негромко гулила, словно полугодовалый младенец, что служило признаком самой искренней радости. Неделю они кочевали вполне довольны жизнью и друг другом. На нетронутой чавге Ай легко кормила шарана а тот постепенно превращал ровный прежде берег в сплошную цепь шхер и узких мысов. Наконец, Шаран настолько осмелел, что начал работать, оставив Ай поблизости. Он лишь запретил ей приближаться к Далайну, зная, что запрет она не нарушит. Действительно, Ай ковырялась в грязи там, где он оставил ее, и даже когда гулкох хлопнул Далайн, и недостроенный орайхон превратился в фонтан крутящейся влаги, Ай не кинулась бежать, а лишь встала возле вещей, готовясь защищать их от незваного гостя. Разрушение недостроенного Арайхона било по Ашарану так, словно все камни нерожденного острова падали на него разом. Превозмогая дурноту и боль, Ашаран отступал по поребрику. Он уже видел, на какой Арайхон поднимается Иеролгуй но не торопился отбегать, зная, что Многорукий может вдруг переметнуться на соседний остров, и тогда вновь придется бежать. Бросив мгновенный взгляд в сторону, Шаран увидел Ай. Она стояла, гневно сжав кулачки, и вовсе не собиралась отступать перед каким-то там Еролгуем. Еролгуй наползал лавиной, повсюду с точными шлепками падали извивающиеся руки цеплялись в камень пружинисто тащили зелено прозрачную массу бесконечного тела и хотя соваться на занятый его райхон было чистым самоубийством шаран соскочил с поребрика, в три прыжка долетел к хай подхватил ее и ринулся обратно Ему оставалось сделать не больше шага, когда резкий рывок опрокинул его. Шаран упал грудью на спасительный поребрик, а и скатилась на безопасную сторону. Но самого Шарана потащила назад. Истанчившийся до невидимости отросток щупальца вцепился в ногу и волок Шарана прочь от поребрика, туда где выплясывали, ожидая другие руки, готовые передраться из-за его растерзанного тела. Шаран, не глядя, полоснул ножом, хотя знал, что волосяной щупалец так просто не перережешь. Нож скользнул, словно по струне не причинив никакого бреда. Свободной рукой Шаран отчаянно хватался за поребрик. Ай! Покраснев от натуги, тянула его за ворот Жанча, и неожиданно безжалостная хватка разом исчезла. Шаран вместе с Ай перевалились на другую сторону поребрика. Лишь потом, когда вернулась способность соображать, Шаран заметил, что остался босым. На бойе лопнул подгнивший ремень и многорукий содрал обувь из правой ноги. Ну что же, бог Далайна все сгрызет. Не сумел сожрать Элбэча, позавтракает старым буем Шаран разобрал уцелевший буй на отдельные кожаные чулки и смастерил из них какое-то подобие обувки. Потом осмотрелся, раздумывая, как жить дальше. Жадный бог не пощадил ничего из барахла. У них не осталось ни запасной одежды, Ни инструментов, ни постелей. Даже оброненный нож Был подобран и пожаран еролгуем. Сохранились лишь сунутый за пазуху хлыст, Карта и спрятанные драгоценности, Заколки и мамина ожерелье. Прожить на мокром голышом невозможно. Даже безумцы вроде Нарвай или Ай в те годы, когда она жила одна. Таскали за спиной изрядные тюки. Случалось, изгой терял свое добро, но и в этом случае оставался выход. Что-то можно было смастерить заново, что-то выменять на чавгу или хорвах. Иной раз другие изгои делились с неудачником обносками. Здесь не было других изгоев. Показаться общинникам было равносильно гибели, а голыми руками нельзя добыть и обработать ни кожу, ни кость. Ай, у которой хотя бы рукавицы уцелели, беспечно возилась невдалеке от поребрика на нетронутой еролгуем стороне, добывая горы бесполезной чавги. Шаран размышлял. Выходило, что надо либо возвращаться к кресту Тенгера, либо быстро идти вперед, пробиваясь в землю изгоев. Страна изгоев была гораздо ближе, но там предстояло пересекать огненные болота. Вряд ли то, что у него на ногах выдержать такое путешествие. ну и дальнюю дорогу к старейшинам ему тоже не одолеть. Решила вся мысль о Иеролгуе. Дорога назад шла вдоль открытого побережья, где хозяин Далайна мог явиться в любую минуту, а в узкий залив, отделяющий землю изгоев, он сунется вряд ли. Шаран подозвал Лай и, ничего не говоря, показал рукой, в какую сторону им надо идти.